Глава тридцать шестая. Когда вместо протяжённого что опять я услышал вполне себе адекватное согласие, сперва я даже не поверил своим ушам. То есть поможешь? Ага. Я сразу же услышал треск клавиш. И вообще, ты когда вернуться планируешь? Время уже приличное. Совсем ещё детское. Я посмотрел на экран. Половина одиннадцатого. Опять начинались ночные приключения. Разворожить клуб, разгромить гаражный кооператив, прийти в и г р а л ь н ы й притон, оборудованный в квартире в новостройке. Что будет дальше? А вообще ты в курсе, что там, где ты сейчас находишься, был какой-то крупный пожар? Как бы между делом поинтересовалась девушка. В курсе. Я тебе даже могу сказать, что это был я. О. Зря времени не теряешь, демон. Она хихикнула в трубку. Но завтра я бы хотел а т тебя видеть лично. Смеешь приказывать? посмеивался я в ответ. Вика закатила глаза. Лазарь сделал вид, что не слышит наш разговор. Короче, все также веселясь проговорила Ника. Адрес отправила. Найти их было несложно. Поэтому пусть и тебе будет несложно добраться завтра до студии. Ага. Конечно, мы распрощались. Ты ей х о т ь цветы дариш? – ь спросил Лазарь. Нет, неохотно отозвался я. Но вообще-то твоя симпатия к ней за километр видна, а цветы не дариш? ь Девушки это любят. Сделал он краткую ремарку. Но т ы же с а м говорил про человечность. И что? Это сюда не входит. Слушай, если бы это Вика мне сказала, я бы еще понял, но ты вообще э т о мужчина должен знать женщину лучше, чем она сама. Да, он же суккуп, фыркнула Вика. И что? Лазарь т у т же насупился. Как и я, пусть и не совсем настоящий, но все же. Плюс еще недавно он был человеком, и потому как-то стыдно. Пожалуй, Роман, мне придется тебя много мучить. у Спасибо, вот в отношениях я как-нибудь сам разберусь. А ты думаешь, достаточно просто вывести в кафе? М -м -м. Суккуп продолжал давить, а Вика внимательно слушала. Я же совсем не так представлял себе наш финальный рывок в поисках запаса душ, которые отложили то ли для проекта, то ли на черный день. Нет, недостаточно. Я провел ладонью по лицу. Я все это знаю. Я бы не был так уверен. Лазарь растянул губы. Искренность улыбки несколько смазала его сходство с тони, потому что тот ни разу так не делал. Всегда чуть натянуто, наигранно. Но не так, совсем не так. Ну конечно, ты же все знаешь, причем лучше всех. Сколько тебе? Тысяч пять лет опыта набрался, чтобы меня учить? Ну хули ты, Ром! – вставила Вика, повергнув меня в настоящий шок. Он же старается. Да вы чего тут обо взялись? Спасибо, л а з а р е но я сам разберусь как-нибудь. Ладно. – Сказал человек, которого попыталась грохнуть первая же встреченная им девушка. Расхохоталась Вика. Серьезно? с к к у б приподнял бровь, стараясь сохранить серьезное выражение лица. Такого со мной не бывало. К счастью, наверно. е Точнее не она, а ём ее... контролёр Хахаль. Вика пожала плечами. Я не знаю, как его назвать, но ситуация, в которой ты оказался, тебя совершенно не красит, малыш. Да ну тебя! Махнул я рукой. Что за вечные подколы? Жизнь у нас такая, что лучше посмеяться сейчас, чем не посмеяться вообще. Заметила Вика и помрачнела. Ты же видел, сколько на нас наслала корпорация, а почему потом они кончились? Почему, когда мы сели в машину, к нам не прислали еще сотню? Почему они не атаковали толком, даже когда я их жег? Вопросы сыпались из меня один за другим, пока Лазарь не остановил меня. Ты спалил кабель и все, поэтому они не смогли отправить еще больше бойцов. Интернет в гаражах? Да, где-то в гараже была точка. Суккуп сделал вид, словно в каждом гараже по м о д е м у стоит, а так подобных клонов у корпорации должно быть очень и очень много. Но дальше они не ищут. Еще они говорили со мной, говорили. Это опять к истории про невидимку, о котором толком никто ничего не знает. Нет, они сказали что-то про меня, что я их лидер. Должен был стать им. Я попытался старательно подбирать выражения, потому что в моей ситуации любые слова можно вывернуть наизнанку и сказать, что я подразумевал совершенно другое. Поэтому я даже подумал, что ты, Вика, точно не сказала мне всей правды. Да я даже и представить не могла, что эти клонированные говорить умеют. Она поежилась, лазер тут же вставил. Вероятно, ты как следующий этап должен был возглавить их. На самом деле, когда мы с тобой говорили про жадность, ты должен был уловить это. Уловить что? Что жадность не имеет границ. Знаю, что не имеет. Поморщился я. Жадность без границ у меня ассоциировалась с бывшей, которая каждый раз хотела больше и больше. Но вот, так бывает у людей. То же самое и в похоти. Потому что миллион душ это хорошо, а два миллиона лучше. Если повысить их качество на процент другой, это вообще даст невероятную прибавку запаса силы. И теперь, скорее всего, новый амбициозный проект увеличить выработку на 50% процентов за год недовольно п р о и з н е с я я. Еще одно эхо прошлого. Рост год к году должен быть не ниже чем... И под такими лозунгами компания, где я работал, жилилась вырасти х о т я Я всегда удивлялся, почему не растет моя зарплата. Я думаю, что конечный итог будет весьма печальным. Именно по этой причине я хочу остановить корпорацию в том виде, в котором она сейчас существует, сказал Лазарь. И Виктория это прекрасно понимает, потому что я лишусь работы, сердито добавила девушка. Или жизни, развел он руками, потому что синтетические суккубы типа тебя Роман, созданные в тысячах экземпляров, это целая армия, невидимая армия, которая может уничтожить всех людей, чего бы мне очень не хотелось. Это такой план, нахмурился я. Слишком у ж невероятно звучит. Ничего невероятного. Корпорация может накопить огромный ресурс, потом убрать всех синтетических суккубов, уничтожить 99% процентов штата и преспокойно радоваться жизни на пустой планете. А смысл радоваться? Выдал очевидную вещь лазер. Хуять повод выкосить 8 м миллиардов человек. Недовольно произнес я. Повод не повод, но жадность. С ней рядом идет лень. А потом кому-то может стать скучно, и он просто распылит половину душ, или попытается вдохнуть их в чьи-то тела, чтобы не жить в одиночестве. Закончил я страшную мысль Лазаря. Но «Ну так это может быть циклично, разве нет? Разве да? Закивала Вика. Такое вероятно, но даже я не знаю, насколько это реально. Вздохнул Суккуп. И все же нынешняя корпорация стремится именно к такому положению вещей: максимально сократить население, чтобы души были собраны в одном или нескольких центрах. Вероятно, сейчас создается второй. Я не знаю, пойдет он для создания армии тебе подобных, или он просто послужит вторым накопителем, но не последним, к сожалению. Так разве вы не считаете, что люди з л о Люди з л о но дикость хуже. Нынешнее положение вещей при таком населении куда лучше, чем если бы не было технологий и правил. Откатиться в каменный век из-за уничтожения хотя бы двух миллиардов – это уже равносильно полному истреблению людей. Пиздец! – процедил я сквозь зубы. Я-то надеялся, что хотя бы с укубом я вдоволь на трахаюсь. У тебя подруга есть, и критический момент пока не наступил. Справимся с поиском души, займешься ей. И цветы не забудь. Напомнил Лазарь. Неподалеку раздался кашель. Это а к о е вежливое покашливание, чтобы обратить на себя внимание. Кто здесь? Крикнул я, вслушиваясь в приближающиеся шаги. Эй, извините, конечно. Голос показался смутно знакомым, но в темноте я никого не видел и потому вздрогнул, когда услышал его совсем рядом, не замечая по-прежнему никого. Но я думаю, что мне нужно с вами поговорить.